Глава 79. Ошибки терапевта. Примеры типичных ошибок терапевта. Примерами распространенных ошибок, которые может допустить терапевт при работе с клиентом, являются следующие. Терапевт неверно определил вид эмоционального расстройства. Терапевт неверно сформулировал рабочую гипотезу, или концептуализацию. Терапевт подобрал интервенции, не соотносящиеся с концептуализацией. Терапевт неверно определил наиболее актуальные проблемы клиента. Терапевт согласился с нереалистичными или размытыми целями терапии. Терапевт разработал и согласовал с клиентом некорректный план терапии. Терапевт недостаточно работает над укреплением терапевтических отношений. Терапевт игнорирует возникающие на терапевтической сессии проблемы. Терапевт не адаптирует свой стиль и структуру сессии к конкретному клиенту. Терапевт ведет себя на сессии слишком пассивно и редко прерывает клиента. Терапевт ведет себя на сессии слишком директивно, и часто и резко прерывает клиента. Терапевт позиционирует себя как эксперта, а не как партнера по поиску истины. Терапевт работает на уровне автоматических мыслей и не рассматривает общие смыслы. Терапевт не замечает дискомфорт клиента и игнорирует невербальную обратную связь. Терапевт некорректно использует конкретные терапевтические техники. Терапевт не фиксирует или не побуждает клиента записывать важные аспекты сессии. Терапевт формулирует и согласовывает с клиентом неподходящие домашние задания. Терапевт игнорирует проверку домашних заданий. Открытое признание и активное исправление промахов. Терапевту важно периодически напоминать себе о том, что он обычный живой человек, который может ошибаться, привносить в терапию собственные искаженные мысли и не добиваться успеха с каждым клиентом, что вполне естественно. В этой связи Бернс отмечает, что моменты отчаяния и горечи – неотъемлемая и необходимая часть творческого терапевтического процесса. Когда вы с пациентом сильнее всего чувствуете злость и опустошение, это означает, что вы вплотную приблизились к источнику проблемы и установили подлинный контакт друг с другом. Тем не менее, когда терапевт осознал, что совершил ошибку, ему важно не занимать оборонительную позицию, а открыто признать свой промах и извиниться, что будет способствовать укреплению терапевтических отношений. Я думал о нашей прошлой сессии и пришел к выводу, что был чересчур настойчив и часто перебивал вас. Вы чувствовали дискомфорт по этому поводу? На прошлой сессии я допустил ошибку. Я старался как можно скорее вас изменить, вместо того, чтобы больше слушать и понимать вас. Стремление как можно быстрее достичь улучшений мне свойственно, и мне еще многому предстоит научиться. «У вас возникали мысли о том, что я требую от вас чего-то большего и не ценю то, что вы уже сделали? Прошу прощения, я буду стараться больше слушать и лучше понимать вас. Не могли бы вы сразу говорить мне, если у вас возникнут мысли, что я вас не понимаю или что я чрезмерно поспешен или настойчив в стремлении вас поменять?» «Как уже замечалось?»